Глава 10. О том, как Изяслав Мстиславич воевал с князьями черниговскими. В тот час по смерти Всеволода Игорь поехал в Киев и созвал всех киевлян на гору, на двор Ярослава, и тут киевляне в другой раз целовали ему крест, но тотчас же после того двинулись все толпами к туровой божнице и послали сказать Игорю: "Князь, приезжай к нам". Игорь Взяв брата Святослава, поехал, но остановился с дружиною недалеко от Веча. А Святослава послал гражданам узнать, чего хотят они. Киевляне начали обвинять Тиуна Всеволодова Радшу, да другого еще Тиуна Вышегородского Тудора, говоря, «Радша погубил у нас Киев, а Тудор – Выжгород. Теперь, князь Святослав, целуй нам крест! И с братом своим, что если кому из нас будет обида, то вы сами будете судить. Святослав отвечал, «Целую крест за себя и за брата, что не будет вам насилия никакого, и теуна вам дадут по вашей воле, кого хотите». После этих слов Святослав сошел с коня и поцеловал крест. Киевляне тоже все сошли с коней и говорили, «Коли так, то брат твой, наш князь и ты». После чего целовали все крест и с детьми, что не изменят Игорю и Святославу. Последний, взяв лучших граждан, поехал с ними к брату Игорю и сказал ему, «Брат, я присягал, что ты будешь держать киевлян как следует и любить их». Игорь, услыхав это, сошел с коня и поцеловал крест на всей воле граждан, после чего поехал домой обедать. Но киевляне устремились на Радшин двор грабить. Игорь выслал к ним брата Святослава с дружиною, и тот едва успел утешить их. В то же время Игорь послал Кизяславу Мстиславичу сказать ему, «Бог взял нашего брата, а ты стоишь ли в крестном целовании?» Кизяслав не дал никакого ответа и самого посла задержал. Он надеялся, что киевляне недолго уживутся в мире с Игорем. В самом деле скоро они прислали Кизяславу звать его в Киев на стол. «Пойди, князь, к нам, хотим тебя», — говорили они. Изяслав собрал полки, выступил из Переославля и перешел Днепр у Заруба. Тут прислали к нему черные клобуки и все поросие, сказать ему «Ты наш князь, Ольговичи не хотим, ступай поскорей, а мы все с тобою». Изяслав двинулся к Дерновому, и тут собрались к нему все, черные клубыки и порошане тут же прислали белгородцы и васильевцы послов все говорили одно и то же ступай ты наш князь Ольговичи не хотим вслед за белгородцами и васильевцами приехали и от киевлян послы они тоже говорили ты наш князь ступай ольговичи не хотим как только завидим твое знамя так все и бросимся к тебе Изяслав, собрав на поле весь народ, и христиан, и поганых, сказал им: "Братья, все признавал я старшим братом, потому что старший брат и старший зять нам вместо отца. Но с этими, с Игорем и Святославом, хочу управиться, как мне Бог даст. И сила крестная, либо голову свою сложу перед вами, либо добуду стол отцовский и дедовский". Сказав это, Стиславич пошёл в поход. Между тем Игорь послал к двоюродным братьям Владимиру Изяславу, спрашивая, «Стоите ли вы, братья, в крестном целовании?» Те стали с ним торговаться и запросили множество волостей. Игорю делать было нечего, на все согласился. Тогда Давыдовичи тронулись к Киеву. Игорь призвал к себе бояр Глеба и Ивана Войтишича и Лазаря и сказал им: «Как были вы у брата моего, так и будете и у меня». А Глебу сказал, «Ты держи тысячу, как у брата моего держал». Несмотря, однако, на то, что эти вельможи были в большой части у всеволда и у брата его, они вздумали вместе с киевлянами отложиться от последнего и послали сказать Изяславу Мстиславичу, «Ступай, князь, поскорее, идут давидовичи Игорю на помощь». «И точно». Изяслав Давидович приехал очень скоро, поцеловав прежде крест у святого Спаса, вместе с братом Владимиром, что им не отступать от Игоря и брата его Святослава. Причем черниговский епископ Ануфрий сказал бывшим тут священникам, кто эту присягу нарушит, тот будет проклят двенадцатью господними праздниками. Но угроза епископа мало помогла. Несколько дней спустя Давидовичи забыли свое крестное целование и отступили от Игоря.